А здесь я не хочу, не хочу, не хочу. Я злая, я злее всех. Вот какая я злая. И Нелли вдруг совершенно неожиданно схватила со столика чашку и бросила лёгку. Вот теперь и разбилась. Прибавила она с каким-то вызывающим торжеством, смотря на меня. Чаш всего две. Прибавила она. Я и другую разобью. Тогда из чего будете чай-то пить? На блаках сбешённые.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 Элли страшно оскорбила его, и он поднялся во мне. — Не пожалела ты его, Нелли! — Вскричал я, когда мы остались одни. — И не стыдно? Не стыдно тебе? — Нет, ты не добрая, ты и вправду злая, и как был без шляпы, так и побежал я вслед за стариком. Мне хотелось проводить его до ворот и хоть два слова сказать ему в тишине. Сбегаясь с лестницы, я как будто еще видел перед собой лицо Нелли, страшно побледневшее от моих упреков. Я скоро догнал моего старика. Бедная девочка оскорблена, и у нее свое горе, вери мне, Иван, а я ей о своем стал расписывать, сказал он, горько улыбаясь. Я расстроил ее рану, говорят, сытый голодного не разумеет, А я, Ваня, прибавлю, что и голодный и голодного не всегда поймет, но прощай. Я было заговорил о чем-то постороннем, но старик только рукой махнул. Полно меня ты утешать. Лучше смотри, чтоб твоя-то не убежала от тебя. Она так и смотрит. Добавил он с каким-то озлоблением и пошел от меня скорыми шагами, помахивая и постукивая своей палкой по тротуару. Он не ожидал, что будет пророком. Что сделалось со мною, когда воротясь к себе? Я к ужасу моему опять не нашел дома Нелли. Я бросился в сене, искал ее на лестнице, ликал, стучался даже у соседей и спрашивал о ней. Я поверить не мог и не хотел, что она опять бежала. И как она могла убежать? Ворота в доме одни.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 Прежде всего я отправился к Маслобоевым. Маслобоевых я не застал дома, ни его, ни Александра Семеновны, оставив у них записку, которая извещала их о новой беде и прося, если к ним придет Нелли, немедленно дать мне знать, я пошел к доктору.